Время действия – тот же день, около полудня. Место действия – небольшая сценическая площадка в зелёном городском сквере. Готовимся к выходу. Перед нами ещё две группы, мы завершающие. После нас начнётся, собственно, праздник карандаша и кисти. По дорожкам в сквере установлено множество небольших мольбертов, на которых, после окончания концерта, маленькие жители Кореи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 Корона уже увлечённо рисует рядом. Вокруг каждой участницы кольцом толпа зрителей. Смотрят, фотографируют. Только на моём приколотом на мольберте белом листе нет ещё ни одной линии. Я, когда шёл со сцены, вдруг увидел лежащий на земле большой кленовый лист. Чуть подсохший, но в целом ещё зелёный и крепкий. Наверное, ветром от ветки оторвало. И вот, увидев, я внезапно вспомнил, как мы с мамой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 Густо крашу листок. Это будет грунт. Сушу. Белой краской провожу примерно посредине листа полосу и слегка её размазываю по верхнему краю. Это вечернее небо. Слегка сушу. Зелёной краской размазываю верхний край белой полосы. В смеси с белым цветом получается салатовый. Это будут переливы закатного неба. К салатовому добавляю чуть-чуть фиолетового. Получаются бело зелено фиолетовые разводы переходящие в чёрное. Взяв чуть на кончик кисточки белой краски, отгибаю указательным пальцем её волоски и, опустив, брызгаю на листок. Капли – это звёзды. Сушу. Взяв простой карандаш, макаю его острый кончик в чёрную краску. На границе белого и чёрного рисую кончиком маленькие домики, башенки и деревья. Это город, на который надвигается ночь. Вуаля! Готово!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 Инжон ловко поворачивает к оператору так, что он оказывается сбоку и может снимать без помех. Она ещё фиксирует свою слегка согнутую позу, не меняя положение рук и давая ему возможность снимать рисунок крупным планом. Санён, Хемин, идите скорее сюда. Подняв голову, громко кричит Инжон, привлекая к себе внимание. Юнмин настоящий художник. Смотрите, как она здорово нарисовала ночной пейзаж. Чего это она на думаю я, с удивлением, смотря на неё. Только вот утром говорила, что меня убить мало, а теперь вот так. Дни, что ли? Или это инжон командная игра? Время действия. 26 июня. Вечер. Место действия. Дом семьи Джона. Бабушка в большом кресле расположилась перед телевизором в ожидании сериала. Мама!